Деда девятая. Ливонская война и Опричнина. Одним из важнейших этапов правления царя Ивана IV, за который он и получил имя Грозный, стала Опричнина. Относительно небольшой, даже по меркам его полувекового царствования период, оставил исключительное воздействие на внешнюю и особенно внутреннюю сторону государственной жизни и навсегда определил точки отсчета в оценке Ивана IV. Опричное устроение было введено в феврале 1565 года и отменено осенью 1572 года, когда до последнего вздоха царя Ивана оставалось еще почти 12 лет. В последнее десятилетия фактические знания о событиях этого периода и оценки их сильно расширились, но Опричнина по-прежнему пребывает в разряде исторических загадок. Теория, сводящая ее только к борьбе с остатками удельной системы и новгородским сепаратизмом, Большинством ученых современных не разделяется. Стремление увидеть в ней сверхжесткий путь централизации можно было бы принять, если только закрыть глаза на то, как этот путь осуществлялся. Непротиворечивое объяснение этого феномена и сейчас вряд ли возможно. Тем более важно описать ход политических событий в многообразии внешних и внутренних факторов. Значение внешней политики в истории России, несомненно, возросло с конца 1550-х годов. Завоевание Казани и Астрахани, подавление остатков сопротивления в Поволжье, лишь временно сняли остроту в отношениях с Крымом и Турцией. Тем не менее, Россия втянулась в русско-шведскую, а затем и в Ливонскую войну, которая продолжалась еще четверть века, и стране пришлось столкнуться с многочисленными и сильными противниками в Северной и Центральной Европе. В этой войне была и судьба царя Ивана, он пережил ее окончание всего лишь на 7 месяцев. Формальным поводом к началу в январе 1558 года войны с Ливонией стало нарушение ливонским орденом условий ранее проведенных переговоров. Ливонцы отказались платить Руси условленную дань и нарушили обязательства не заключать с Сигизмундом, королем Польши, союзных соглашений, антимосковских, разумеется. Сложнее с истинными причинами. Во-первых, захваченные немцами ливонские территории с начала 13 века превратились в плацдаром постоянной агрессии Запада. И в этом плане Ливонская война завершала то, что было начато еще Александром Невским. Свою роль играла и постоянная борьба местного населения против немецких феодалов. И этот национально-освободительный фактор в русской политике учитывался. Но в большей степени учитывался собственный политический интерес России, заключавшийся в прорыве к балтийской торговле, в активном участии в разделе территорий, больной страны этого региона, Ливонского ордена. Его прогрессирующий распад был очевидностью для всех. Россия, кстати, находилась в наименее выгодном для этого положении. Она была отделена от торговых портов на Балтике, входивших в Ганзейский торговый союз. Родство политических и торговых интересов в Москве вполне осознавалось. Реальные факты в конце 40-х – начале 50-х годов XVI -го века наглядно показывали, что ливонские власти готовы были пойти очень далеко в своем стремлении отсечь Россию от связи с Европой по Балтийскому морю. Стратегические выгоды обладания Северной и Центральной Прибалтикой предполагали и возможность наделения землей новую силу, на которую опирался трон дворян. Надо сказать, и его конфессиональные краски. Разгром ордена значил бы и торжество православия над агрессивным католицизмом, поощрявшим «дранг нах остен», Немецкий натиск на восток с целью физического и духовного порабощения восточных славян. Итак, временно решив проблемы на юге и востоке, заключив с Литвой перемирие, Иван IV политически расчистил путь в Ливонию. Уже первые столкновения выявили слабость ордена. За 50 с лишним лет со времени войн с орденом Ивана III ситуация там изменилась очень существенно. В январе-феврале русскому наступлению подверглись восточные Ливония и Центральные районы. В мае была взята Нарва. Ее жители сохранили самоуправление и право на беспошлинную торговлю в России. В июле был взят Юрьев, Дерпт. В зимнем походе конца 1558 начала 1559 -го годов, русские рати достигли окрестностей Риги. В марте 1559 -го года было подписано перемирие на полгода. Но попытки России сделать орден своим вассалом не удались. В борьбу включились соседи. Дания захватила остров Эзель, а Сигизмунд и вовсе взял орден под свою защиту, но со своими интересами. Подвел черту 1561 год. В июне рыцарство Северной Эстонии и город Ревель, ныне Таллин, присягнули шведскому королю. А к риге подошли литовские войска. Незваные союзники, таким образом, решили в своих интересах воспользоваться русскими успехами. По Виленскому договору, ноября 1561 года, Ливонский орден наконец прекратил свое существование, а его территория, большей частью, перешла в совместное владение Литвы и Польши. Последний магистр получил от Сигизмунда курлянское герцогство. Но теперь вместо слабого противника перед царем Иваном оказалось три сильных государства, у которых, однако, Были серьезные противоречия, на которых можно было сыграть Иван IV талантливо распорядился ситуацией Выбор был сделан в 1562 году, когда царь пошел на перемирие со Швецией Свобода рук позволила подготовить грандиозный поход русской армии во главе с царем в Литву зимой 1562 года Главная его цель была достигнута быстро В феврале пал Полоцк, стратегически важная крепость в верхнем течении Западной Двины но больших успехов развить не удалось. Причин было несколько. Так, царь, решая важную государственную задачу, за военными хлопотами не заметил, что страна воевала практически уже более 20 лет с казанских походов. Соответственно, нарастала напряженность в правительственной среде и, как следствие, регулярные царские опалы, которые прошлись по рядам активных деятелей реформ 50-х годов. Избранная рада была распущена, ее идеолог Адашев – Оказался в опале и умер в ссылке. В 1562 году были сосланы знаменитый воевода князь Воротынский и его младший брат. В 1563 году в тяжкое заключение попал не менее известный боярин Шереметьев. В те же годы были устранены с политической сцены последние представители избранной рады. В монастыре оказалась влиятельная княгиня Старицкая, а сам удельный князь, ее сын, уже несколько месяцев находился под следствием. В 1564 году придворный мир и вовсе содрогнулся. В конце января были убиты на улице князья Репнин и Кашин, отличившиеся при взятии Полоцка. Это была не казнь, а расправа. Предлог был ничтожным. Репнин отказался надеть маску и принять участие в царском разгуле, напомнив Ивану IV, что подобное скоморожье времяпровождение неприлично для православного монарха. Летом того же года по приказу Ивана IV был задушен боярин Овчина-Оболенский. Этот факт переполнил чашу терпения и привел к солидарному выступлению думных лиц и церковных иерархов. Они просили прекратить позорные расправы. Становившийся все более подозрительным царь воспринял все это как политическую оппозицию своей самодержавной воле. Взрыв спровоцировало важное известие, полученное царем в конце апреля и нанесшее ему чрезвычайно болезненный удар. Из Юрьева, бросив армию, бежал в Литву друг его юных лет, когда-то очень близкий к нему князь Андрей Курбский. В присланном вскоре послании он не пытался оправдывать себя, более того, он обвинял царя в измене заветом Бога, принципом поведения православного монарха, которому он следовал в прежние годы, когда у него были мудрые советники. Ранее Грозный был пресветлый, а теперь стал сопротивным. Главным доказательством Курбский считал необоснованные и жестокие казни, пролитие крови неповинных бояр. Ответ царя не замедлил. Он тоже не оправдывался. Боярские измены – вот первопричина всех просчетов и неудач. Их самовольство, а к этому бояр привела избранная рада. Он заявил, что был монархом только на словах, а не на деле, и не беглым воеводам его судить. У него лишь один судья, тот не на земле, а на небесах – Бог. Можно, глядя из сегодня, предположить, что на политическое и военное разочарование царя наложились обостренные психологические проблемы. боярская своеволие во время его детства, умершая, возможно, от отравления боярами мать, ранняя смерть молодой жены царицы Анастасии. Не желая признать, что управление страной – дело многотрудное и требующее большого терпения, Грозный при первых же серьезных неудачах начал искать виновного в своем ближайшем окружении. Тем более, что продолжалось обострение внутриполитической ситуации на фоне военных неудач. В январе 1564 года 20-тысячная русская армия потерпела поражение от менее многочисленного литовского отряда на реке Уле. В июне последовало новое поражение под Оршей, а в сентябре случилось то, чего Грозный избегал даже в самых страшных снах. Наступление крупных сил Литвы было скоординировано с большим ханским походом. Последнее было совершенно неожиданным. В феврале хан дал клятву о мире перед русскими послами. Не было информации из Крыма, плохо сработала пограничная стража, что еще больше укрепило Грозного в мысли об огромном заговоре. Тогда обошлось, к счастью, сравнительно малой кровью. Ограбив ряд территорий Рязанщины и не преуспев в попытках взять город, хан удалился с полома. Немного Немногого добились литовцы. тысячные их войско так и не сумело овладеть Полоцком. Но для царя все уже было ясно. Пора переходить к решительным мерам, о чем его многократно говорили представители незнатного, но жадного до власти круга его новых любимцев. В декабре в столице и в Подмосковье происходили небывалые события. В начале месяца поезд из нескольких сотен саней с царской семьей, всем ее имуществом, всей государственной казной выехал из столицы. Его сопровождали несколько сотен вооруженных дворян, также с семьями и имуществом. Довольно долго царь перемещался по дворцовым селам Подмосковья и лишь на исходе месяца обосновался в Александровской Слободе – дальней подмосковной резиденции царей. В Москву доставили два послания. Боярам и приказным чиновникам, дьякам, царь объяснял свой отъезд их великими изменами, при полной невозможности их пресечь. Каждая его, его попытка наказать виновных оказывалась безрезультатной из-за корпоративной солидарности – а также из-за вмешательства владык и думных бояр. Вот почему он покинул врученный ему от Бога престол и направился туда, где его и его семью устроит Бог, писал царь. Совсем другое содержание имело грамоты горожанам. Царь уверял их в полном отсутствии гнева, дескать, во всем виноваты бояре-изменники. После переговоров в Слободе с делегацией из Москвы Грозный сделал вид, что смилостивился, заявив, что он вернется на трон при исполнении трех его условий Казни изменников по своему усмотрению, выделение ему огромной территории для обеспечения царского снабжения и выплата остальной частью страны, она получила название земщина, 100 тысяч рублей, огромной по тем временам суммы. Возвращение царя в столицу в феврале 1565 года не обошлось без уже, так сказать, привычных репрессий. В свой удел, названный опричниной, так раньше называли небольшое земельное владение вдовы, Царь взял многие уезды на западе, юго-западе и в центре страны, наиболее богатые дворцовые владения и богатые северные регионы – Подвинье, Поморье, Вологду, часть территории Москвы. Специальные опричные войско насчитывало тысячу специально отобранных, в основном молодых и безземельных дворян, получивших поместье только в опричных уездах, а все земцы должны были быть выселены оттуда. Позднее численность опричников увеличилась в несколько раз, а территория опричнины расширилась. В опричнине была своя дума, свой двор, свои приказы. Земская боярская дума и приказы полностью отключались от любого воздействия на опричнину. В свою очередь царь, устранившись от текущего управления, сохранил в своих руках контроль над дипломатией и важнейшими делами. Тяготы войны лежали опять-таки на земщине. Опричники знали только две обязанности – охрану царя и его семьи. Сыск и выведение, то есть уничтожение, изменников. Кардинального отличия опричнины от земщины первоначально было незаметно, за исключением кадрового принципа. Опричники, как уже было сказано, были из незаметных ранее родов, из младших линий родословных фамилий. Широко были представлены старомосковские, нетитулованные и, в том, не первостепенные дворянские фамилии. Ну, в частности, на первых ролях были отец и сын Басмановы и князь Афанасий Вяземский. Важно было и другое – опричники царем отсекались от любых родственных и дружеских связей в земщине. Укрепление самодержавной власти Иван Грозный провел странным образом, создав в опричнине свою столицу – Александровскую Слободу, и ее филиал – опричный двор в Москве, за Неглинкой, напротив Кремля. Но при этом уменьшив свое официальное владение, царь фактически стал бесконтрольно на правах иноземного завоевателя истреблять в земщине реальных и потенциальных врагов. Учреждение Причнины ознаменовалось ссылкой в Казань, в опалу нескольких сотен представителей старого дворянства. Большинство из них принадлежало к ведущим княжеским домам – Ярославским, Ростовским, Стародубским, Оболенским. Их родовые земли были конфискованы и пошли в раздачу, то есть их владения делились на небольшие поместья, которыми и наделялось молодое дворянство. Так царь опробовал еще один вариант разделения элиты – передачи бывших вотчин новым помещикам. Против неоправданных жестокостей в середине 1560-х годов выступила церковь. Во многом по ее инициативе царь согласился обратиться к мнению народа, до купцов включительно, по вопросу о необходимости продолжения зашедшей в тупик Ливонской войны, а на самом деле для получения одобрения своих действий. В 1566 году был созван новый Земский собор, который санкционировал продолжение войны, но на условии ликвидации Пятого Колеса в системе государственного управления, опричнины. Надежды не оправдались, а когда это стало ясно, против опричнины с оружием выступило несколько сот земских дворян. Выступление было подавлено, трех предводителей, участников собора, казнили. Царь смог провести через запуганный собор поставление нового митрополита, соловецкого игумена Филиппа из рода Колочевых которого царь уговорил не выступать с требованиями отмены опричнины и взял обязательство не вступаться за ее жертв. Поводом к новому витку репрессии стал донос очевидных князя Владимира Старицкого о заговоре в его пользу во главе с боярином Федоровым. Заговорщики якобы собирались выдать царя Ивана Польскому королю Сигизмунду во время боевых действий. Конечно, все это маловероятно. Оппозиционные разговоры, вызванные царскими злоупотреблениями властью, скорее всего, велись. Какие-то наметки действий против опричнины, как-то было во время собора, возможно, существовали. В списке заговорщиков можно было включить всю родню последнего удельного князя Старицкого. И вот все это было и представлено царю в виде обширнейшего и опаснейшего для него заговора. Поход в Ливонию был отменен. Грозный срочно вернулся в столицу, и там в конце 1567 года были произведены первые казни. Вакханалия расправ и чудовищных, даже по меркам жестокого средневековья репрессий, продолжалось и весь 1568 год. Опличные отряды, отличительными знаками которых была собачья голова и метла, грызть и выметать царских врагов, начали перемещаться по многочисленным вотчинам предводителя мифического заговора боярина Федорова, громя усадьбы, конфискуя имущество, казня многочисленных близких к нему лиц, боевых и приказных холопов, крестьян. Итог этой малой войны против своего народа. Около 500 только казненных, самыми разнообразными способами, не говоря уже о просто убитых. В итоге престарелый боярин, якобы покушавшийся на трон, получил от своего монарха последнюю награду. Царь лично заколол его кинжалом. Смерч и репрессии носился на страной и в 1567-1570 годах. Они начались летом 1569 года, в дни пребывания Грозного в Вологде, но особенный размах получили с октября. Были убиты князь Старицкий семьей. Оговор невиновных не спас его от мести злопамятного царя. Все его окружение, его мать, монахиня с ее боярнями, и десятки лиц, прикосновенных к еще одному мифическому заговору, якобы с целью отравления Ивана IV. В декабре открылась уже немалая, а вполне нормальная война царя против своих подданных. Грозный отправился с опричниками выводить измену из Новгорода. Уже по дороге число жертв достигало сотен – Но то, что творили опричники в Новгороде и окрестностях на протяжении пяти недель, с трудом поддается описанию. Людей самых разных сословий, от новгородских приказных, местных дворян и бояр, до крестьян ближайших сел, вешали, топили в прорубях, рубили топорами, секли саблями, расстреливали, травили медведями, сжигали. По минимальным подсчетам, жертв было более трех тысяч, скорее всего, в полтора-два раза больше. От этого погрома Новгород уже не оправился. Поводом стали царские подозрения в адрес новгородцев, что те установили якобы изменческие связи с польским королем. Тотальное разрушение оказалось в глазах царя лучшим средством борьбы, а грабежи опричников под видом конфискации приняли чудовищные размеры. Чудом прекратился начавшийся разгром Пскова, встретившийся грозному юродивой, предрек царю смерть, если он будет и дальше лить кровь православных. Царя это не остановило, но псковичи уцелели. По дороге в Новгород в Тверском монастыре был задушен самым доверенным царским помощником Малютой Скуратовым и митрополит Филипп. Митрополит не смирился с царским требованием не противоречить ему, понимая, что в той ситуации молчать значит одобрять. Митрополит открыто возвысил свой голос против опричных безумств еще весной 1568 года. Летом конфликт иерарха с царем еще более обострился. Филипп даже удалился с кафедры, пытаясь тем самым воздействовать на царя и общественное мнение. Однако это привело к его аресту и заточению. Именно там, год спустя, он и нашел свой мученический конец от руки главного опричного палача. Опричные пляски смерти продолжались. Летом осенью 1570 года в три приема казнили на одной из площадей столицы цвет приказной администрации – казначеев, дипломатов первых дьяков большинства центральных ведомств, приказов. Заодно причники довершили казни новгородцев, псковичей, иных лиц, арестованных и доставленных сначала в Александровскую Слободу, а затем в Москву. Мужественный голос митрополита Филиппа был услышан. Вместо молений о пощаде царь услышал от обреченных на мучительную смерть страшные в своей справедливости слова обличения. В том же 1570 году произошло вполне закономерное а чудовище начало пожирать само себя. По обвинению в изменнических связях с новгородцами были казнены Басманов-старший, Афанасий Вяземский и еще несколько высокопоставленных опричников первого призыва. На их место выдвинулись в опричнине, если не считать князей шуйских, турбецких, не имевших реального веса и которые были, скорее всего, заложниками. Тут выдвинулись Малюту Скуратов, его дальний родич Василий Грязной, Борис Годунов, И другие подобные лица, находившиеся до введения вражьего разделения государства, в лучшем случае в статусе дворян низшего уровня. Международное положение страны в годы опричнины постоянно ухудшалось. 1568 год знаменует грань открыто враждебной политики Османской империи и Крыма против России. Их правители внимательно отслеживали происходившие в России события внутриполитического порядка с тем, чтобы использовать это в своих интересах вновь стали заключаться мирные соглашения Турции и Крыма с Польшей и Литвой, крымские рати возобновили систематические набеги на русское порубежье. 1569 год принес и первый военный конфликт с турецким султаном. Экспедиционный корпус турок с артиллерией и зеркотысячной конницей крымчаков предпринял попытку захватить Астрахань. Несмотря на превосходство сил и длительную осаду, русский гарнизон устоял. Но более выразительного примера наступательной враждебности с юга со времен ликвидации Ига не было. В 1570 году крымские рати разорили Рязанщину и Каширский уезд Подмосковья. А тем временем военные действия на Западном фронте велись вяло. Наступающей стороной теперь стали литовцы. Им удалось взять некоторые небольшие крепости. Принципиально важное событие, резко изменившее потенциальное соотношение сил, произошло в марте 1569 года. Польша и Литва заключили Люблинскую унию, родившую новое государство – Речь Посполитую. В ближайшей перспективе царю могли противостоять объединенные силы литовцев и поляков. Крупный поход на Ревель и долгая его осада в конце 1570 года не принесли желанного результата. Надежды на флот датского союзника не оправдались, Дания вообще вышла из войны. Весной же 1571 года ситуация для России ухудшилась дальше некуда. В мае состоялся поход на Русь всех крымских сил во главе с ханом. Предатели из числа бояр, южных уездов, похоже боявшиеся грозного царя больше, чем крымчаков, провели вражескую армию и обеспечили переправу через Аку в неохраняемом месте. Царь с опричниками едва ускользнул от столкновения с крымской ратью, которая, расположившись у стен столицы, сожгла ее слободы, а затем грандиозный пожар уничтожила всю деревянную Москву. Потери среди жителей были огромны. На обратном пути крымчаки разграбили более 30 городов и уездов. В рабство было уведено более 60 тысяч русских пленников. Двухлетний мор и неурожай довершали безрадостную картину. Беглецы в Литву считались уже не сотнями, а тысячами. Причем бежали не бояре, представители древних родов, а новое дворянство и купечество. На восток уходили крестьяне, в леса Заволжья и Придуралья. Кризис экономики и армии в условиях опричных репрессий был очевиден. Отмена опричнины была тем шагом, который давал хоть какую-то надежду обществу. Победа русской армии под командованием князя Михаила Воротынского над крымскими войсками летом 1572 года в упорном многодневном сражении невдалеке от столицы опричники, привыкшие истреблять соотечественников, никакой серьезной силы не представляли. Спасла страну от двух напастей, крымчатей в который раз были отброшены, и даже болезненно подозрительный царь признал, что опричнина изжила себя полностью. Дождавшись исхода битвы в Новгороде, Иван IV распустил свое личное войско карателей и запретил употреблять даже само слово «опричнина». Итак, казалось бы, завершился период кровавых царских экспериментов с властью. Итогом их, кроме разорения страны, не стало ничего. На примере Опричнины было ясно – самодержавие без границ, и политических, и моральных, требует тысяч жертв и натравливание одной части народа на другую. Это единственное, в чем царь преуспел во второй половине своей жизни. Впрочем, отменив чрезвычайные меры, он не отказался полностью от столь полюбившихся ему методов управления. Хотя искусственного разделения страны уже не было, продолжали существовать два двора – земский, общегосударственный, и царский. Думается ясно, который из них имел больше полномочий. В 1575 году, истребив свой особый двор, царь на год устроил новое, теперь уже совсем фарсовое разделение страны и общества, сопровождавшееся перебором людишек. Великим князем, но без царского титула, Иван IV провозгласил крещенного Чингизида на русской службе Симеона Бекбулатовича, а себе определил положение его помощника. В 70-х годах, С XVI века Иван IV пытался всячески укрепить и расширить русские владения в Ливонии. Но уже без прежних успехов. Обескровленная страна, рушащаяся экономика и многократно вычищенная от заговорщиков армия были мало на что способны. Тем не менее, в 1577 году царь в последний раз напрягает силы страны для, казалось бы, решающего удара. Войска берут множество малых и средних крепостей, под российский контроль попадает почти вся территория к западу от Северной Двины, за исключением Ревеля и Риги. Одержанные победы царь воспринял как знак покровительства высших сил и, соответственно, доказательство своей правоты. Но радость оказалась преждевременной и преувеличенной. Победы, не опирающиеся на духовное единство и экономическую мощь, привели к консолидации польских сил против восточного соседа на подгибающихся ногах. Королем Польши был избран блестящий полководец, румынский воевода Стефан Баторий, Ему понадобилось три года, чтобы урегулировать внутренние конфликты и подготовить Польшу к войне с Россией. Баторий не стал ввязываться в затяжную войну в разоренной Ливонии, а ударил по русским землям. Кампания 1579 года завершилась взятием поляками сильно укрепленного Полоцка, поход 1580 года – взятием Великих Лук. В обоих случаях сопротивление было отчаянным, но русские силы, разбросанные по Ливонии, не отваживались на открытые сражения. Россию от крайне опасного развития ситуации спас героизм воинов и воевод. Тяжелейшая полугодовая оборона Пскова в 1581 году вынудила Батория пойти на мирные переговоры. Да и русское правительство было в них заинтересовано. Шведы, лучший в момент, как стервятники вторглись в северные пределы России. В январе 1582 года было заключено перемирие между Россией и Речью Посполитой а в августе 1583 года между Россией и Швецией. Завершилась Ливонская война, а 18 марта 1584 года завершил свой земной путь царь Иван Васильевич Грозный, и счет его деяний кровав. Некоторые итоги. Если первая половина царствования была логичным продолжением политики его отца и деда, то половина вторая с ней резко контрастирует. Стремление найти консенсус, который избавил Русь от иго на поле Куликовом, И на реке Угре был отброшен Вся вторая половина его правления Безумный эксперимент с властью И с желанием определить Существуют ли на земле пределы Его самодержавства В хозяйственном отношении Страна была разорена По официальным сведениям Пашня, облагаемая налогами И число населенных пунктов Сел, деревень сократилось в несколько раз Бегство крестьян на окраины Вело к увеличению тягла налогов На оставшихся Те тоже бежали и так далее Ответ власти был прост – был введен режим заповедных лет, когда не действовало право крестьян уходить от помещика, если не было долгов. Вот тогда, в самые последние годы царствования Ивана Грозного, был сделан первый и реальный шаг к становлению крепостничества. Положение в городах было не лучше, а падение внутренней, да и внешней торговли очевидно. В глубоком кризисе находилась вся система государственной службы, а соответственно и русская армия. Массовые репрессии до предела обострили внутрисословные противоречия между боярством и дворянами. Ливонская война была фактически проиграна. Все завоеванное пришлось вернуть. Шведы даже более того захватили часть русской территории. Гигантские усилия всей страны оказались затраченными впустую. На востоке и юге ситуация была спокойней, но только в сравнении с нашествием поляков. Единственным светлым пятном на этом фоне – Было продвижение в Сибирь вольных людей, казаков, под командованием атамана Ермака Тимофеевича, заложивших основу присоединения сибирского ханства к России. Но и оно было осуществлено по инициативе и на деньги не царя, а богатой купеческой семьи Строгановых. Историки разных лет пытались неоднократно найти хоть какое-то рациональное объяснение политики Грозного. Наиболее расхожая версия, что Грозный, опричненный, проводил передел земли, искусственно превращая боярские владения в выморочные земли и перераспределяя, как уже упоминалось, их среди нового служилого сословия – дворян. Потому, дескать, и убивали опричники всех мужчин, до грудных детей включительно. Ни одного наследника остаться не должно было. Но если так, то Грозный в этом кровавом переделе так далеко зашел, что никакой логикой, да и самой историей, не подтверждается. Трагические события смуты есть прямой результат этой политики. Кстати, освоение той же Сибири и земель Казанского ханства уже могло дать огромный резерв свободной земли. Целей Грозного можно было гораздо проще, хотя и не так быстро, достичь принятием законодательных решений через те же земские соборы. В подтверждение этого успешная и неагрессивно-кровавая ликвидация его отцом и дедом угрозы сепаратизма удельных князей. Бытовала и другая версия. Якобы введение опричнины было следствием слуха о том, что у царя был брат-конкурент на престол от первой жены его отца, Соломонии Сабуровой. И вот именно для того, чтобы его найти, а претенденты якобы скрывали бояре, и была создана опричнина. Гибель этого гипотетического соперника связывают с новгородской резней, но ведь и после нее опричнина сохранялась, что делает версию крайне сомнительной. Царь завершил земные расчеты, унося один пагубный для него грех – Он изобрел мучительный вид казни. Жертвам отказывали в неотъемлемом праве исповедаться перед смертью. И то, что они уходили не покаявшимися, многократно усугубляло их мучения. Однако грехи христианских душ, не покаявшихся и не принявших причастие перед смертью, переходят на того, почему произволу это произошло. Весь этот страшный груз лег на душу царя. По меркам и того времени, и современности, никак не могут быть оправданы массовые казни многих тысяч людей, находящиеся за границами тогдашнего права и бессмысленного с точки зрения результата. Более того, деяния Грозного надломили и всю династию Рюриковичей. Своими действиями он подрывал институт брака и семьи, заставляя общество признавать все новые и новые свои браки, следовавшие за подозрительными смертями или прямыми казнями предыдущих жен. Их было не менее семи. В дни осады Пскова, в очередном приступе гнева, царь смертельно ранил своего старшего сына, царевича Ивана, а психическая неразвитость Федора, второго сына, была очевидной. Права же на трон царевича Дмитрия, рожденного седьмой женой царя, были крайне сомнительны. Царь собственной рукой подрубил корни династии, того, что составляло предмет его безмерной гордыни. И в завершение. Есть весьма вероятная версия, что царь умер. Отравленный своими последними фаворитами из числа опричников Богданом Бельским и Борисом Гудуновым. Если это так, то рожденная царским беспредельным властолюбием опричнина в лице своих ярких представителей погубила своего создателя. Но вот что важнее: безумство царя Ивана не поколебали принципиальных институтов социальной организации, политических форм, государственного устройства России. В исторической перспективе вторая половина правления Ивана IV Кровавый зигзаг ничем не сдерживаемой власти, с последствиями которого России долго придется бороться. В следующей беседе мы поговорим об истории России периода смутного времени.